Глава четвёртая. Собственно говоря, ничего дельного нам разузнать не удалось. Если, конечно, не считать накёлки на спине одного из людей в маске, что выдавала бывшего уголовника. Скажите, Дмитрий Алексеевич, обратилась я к клиенту. Вы не знаете, кто в посёлке может иметь на спине такую татуировку? Вы ведь наверняка спускаетесь к Волге, Время от времени, чтобы искупаться, и ни раз видели чужие спины. Семененко покачал головой. Не знаю. Я вроде бы всех жителей посёлка видел купающимися, но такую наколку встретил сегодня в первый раз. Никаких ассоциаций. Возможно, я ошибаюсь. Так, схожу и не вспомнить, кого видел, а кого нет. Спины Аркадия вот ни разу не видел. тут купается всегда в рубашке. Но это не он точно. А в рубашке он купается, потому что чрезвычайно толстый и стесняется. Это уже стало поводом для шуток. Когда Аркадий надевает новую рубашку для купания, дачники говорят: "Аркашка, лифчик сменил". Чёрт с ним с аркашкой. Раздражённо перебила Дмитрий Алексеевича Лидия. В общем, надо расспросить соседей, заключил Семененко. Вот этим мы и занимались остаток дня. Мы стучали в один дом, в другой, в третий. Однако везде нас ждал одинаковый результат. Соседи в один голос заявляли, что подобных людей в дачном посёлке нет. Предлагали расспросить в соседней деревне. Мы не применули последовать их совету. В деревне нас ждал тот же результат. Одна особа женского пола и вовсе нас поразила. Это была алкоголичка. участок которой зарос сорняками — амброзией, лебедой и коноплей. Стебли последние местами сильно поредели, что свидетельствовало либо о том, что хозяйка балуется коноплей сама, что представлялось маловероятным, либо о том, что её огород регулярно навещают без спроса местные наркоманы. Так вот, на тот вопрос она ответила следующим образом. «А, я наших мужиков голыми всех видела». Такой красивой наколки ни у кого нет. Нет у нас настоящих мужиков. Нам так и осталось непонятным, что общего между настоящим мужчиной и наколкой на спине. Но очевидно одно. Человек в маске не из местных. А следовательно, искать его стоит совсем в другом месте. 8 мая мы поехали в Тарасов. Я позвонила по мобильному своему старому знакомому Серёже Солдатову, являвшемуся начальником отдела уголовного розыска Кировского РОВД города Тарасова. Серёжа состоял в звании майора. Через него я попыталась пробить личность человека с наколкой. На 11 часов утра нам назначили встречу в стенах РОВД. Солдатёв внимательно выслушал нашу просьбу и попросил немного подождать. Он поднял трубку с рабочего телефона и набрал номер. Лёха, сказал он в трубку. Составь мне файл с личными делами уголовников, проходивших у нас по Тарасовскому району области, со следующими приметами: наколка на всю спину, церковные купола, с фотографиями самих наколок и их обладателей. Ну, ты знаешь. СолдатОВ повесил трубку. Сейчас будете опознавать наколку, сказал он. Через полчаса пришла секретарша с дискетой. Когда Сергей открыл файл, Монитор принялся демонстрировать нам изображения чужих спин из пещерённых одним и тем же рисунком в разных вариациях. А теперь выбирайте, сказал солдатов. Где ваша? Рассмотрев все фотографии несколько раз, я уже не сомневалась в том, что попала в точку, позвонив солдатову. А вот и обладатель наколки. Вот он, уверенно заявила я и ткнула пальца в монитор. солдатОВ улыбнулся. Ну что ж, посмотрим, посмотрим. Колесин Николай Иванович принялся выдавать информацию о Сергей. Срок наказания отбывал дважды, оба раза за грабёж. Ныне вроде как исправился. Работает телохранителем в фирме Burken Co, якобы поставляющей детали для компьютеров. Но есть мнение, что это лишь прикрытие. Чем же занимается фирма, в точности неизвестно. Высказываются разные предположения, вплоть до того, что компания обеспечивает работой киллеров. Но это всего лишь догадки. На самом деле на фирму ничего не имеется. Обнаружь мы хоть намек на что-то подобное, непременно усилили бы внимание. А так вроде бы все чисто. Вы можете передать информацию тем, кто ими занимается. К нашему отделу это отношение не имеет, сами понимаете. «Не думаю, что они хоть палец о палец ударят», — с тоской произнесла я. «Ну, тут уж не знаю. Могу, конечно, похлопотать, чтобы их там немножко того, пошевелили». «Нет, спасибо, Серёжа, не стоит. Ты и так нам очень помог. Спасибо тебе огромное». «Да не за что», — рассмеялся Сергей. «Кстати». Прописан этот человек в общежитии, но не факт, что вы его там найдёте. Имеются данные, что он снимает жильё, причём меняет, как перчатки на пальцах. Вы тут сами посмотрите, что вам может пригодиться. Так я и сделала. Тщательно переписала информацию, которая, как мне показалось, могла быть полезной для нас, в свою записную книжку. После этого ещё раз поблагодарив, мы попрощались с начальником отдела уголовного розыска. Я на всякий случай оставила ему свой телефон, чтобы он, если вдруг появится полезная информация, смог со мной связаться. Как оказалось, впоследствии я не ошиблась. Среди прочей информации, которую предоставил нам солдат, был адрес фирмы, в которой работал интересующий нас человек. Я решила рискнуть, отправиться по адресу и попытаться поговорить с владельцем фирмы. Вероятно, нам удастся выйти на злополучного обладателя наколки. Центральный офис фирмы «Буркин энд Ко» располагался в Ленинском районе, что уже показалось мне странным. Обычно фирмы, занимающиеся делами, связанными с компьютерами, имеют внушительный доход и открывают офис где-нибудь в центре города. А тут Ленинский район, который «центральным» никак не назовешь. Подозрительно. Застекленное помещение, заставленное компьютерной техникой, И занимающий первый ярус обычно пятиэтажки, где, помимо интересующей фирмы, располагалось множество других. По крайней мере, их список вывесили на табличке у входа. Мы вошли в помещение и сразу направились к секретарю, точнее, к секретарше с классической внешностью для данного архетипа. "Здравствуйте", сказала я. "Нам требуется поговорить с владельцами фирмы". У вас встреча? Нет. Просто мы слышали об услугах, которые ваша фирма может предоставить. Мы ведём бизнес в соответствующей сфере, так что сейчас я свяжусь с Виктором Михайловичем. Секретарша подняла телефонную трубку и набрала короткий номер внутренней связи. Виктор Михайлович, к вам посетители. В ответ из трубки послышалось раздражённое мужское бормотание. Секретарша принялась излагать Виктору Михайловичу ту информацию, считая лапшу, которую мы только что повесили ей на уши. «Виктор Михайлович вас примет», — объявила, наконец, секретарша, повесив трубку. «По коридору направо, 111-й кабинет». «Большое спасибо». Честно говоря, я представления не имела, о чём говорить с владельцем фирмы. Единственное, что приходило в голову, прямо сообщить ему о цели нашего визита. встретиться с телохранителем. Конечно, я собиралась умолчать по поводу того, зачем этот человек нам понадобился. В конце концов, попытка не пытка. После недолгих колебаний я на том и порешила. Мы прошли по коридору и остановились перед ничем не примечательной стальной дверью, обозначенной соответствующим номером. Постучавшись, дождались, пока голос за дверью пригласит нас войти. Там Виктор Михайлович оказался мощным толстяком с густыми рыжими усами. Он важно заседал за полированным столом, заваленным ворохом бумаг. Что вы хотели? услужливо улыбясь, спросил он и предложил присесть. Нам бы, робко начала я, контракт заключить. В какой сфере? Знаете? собравшись с духом, выдала я. На самом деле, мы сказали неправду, секретарша. Виктор Михайлович удивлённо вскинул бровь. Как так? Неправду. Понимаете, на самом деле, нам требуется отыскать одного человека, работающего в вашей фирме. Зачем? Это наш старый знакомый. Мы знаем его ещё с Пензы. Я вспомнила, что, судя по справкам, которые носил солдат, первые 20 лет своей жизни интересующий нас человек провёл в Пензе. Так вы из Пензы? Да. специально приехали сюда навестить друга. Нет, мы проездом. Вот решили погостить. А как вы узнали, что он работает именно у нас? Э, это уже походило на допрос. Мы были в Тарасове проездом полгода назад. Случайно встретили его, он дал нам адрес фирмы, так как собственного жилья у него нет. Наш друг снимает квартиру и может в любой момент её сменить. Мне, конечно, приятно, что фирму, как квартиру, он менять не собирается, но кто всё-таки этот человек? Как его фамилия? Колеснин, Николай Иванович. Лицо Виктора Михайловича моментально преобразилось. Что? Колеснин? Да, что тут такого? Ничего? Замотал головой директор фирмы. Ничего. Просто фирма не разглашает конфиденциальные сведения о своих сотрудниках. Но мы ведь его друзья, он сам нам дал адрес. Откуда мне знать, что друзья? А может вы бандиты, которым что-то надо от моего сотрудника? У вас ведь в паспорте не написано, что вы друзья. Но разве мы похожи на бандитов? Знаете, проверить это невозможно. А правила есть правила. Отрезала Виктор Михайлович. Всякое случается. Кто его знает, что там в Пензе могло произойти. Вот бы удивился директор фирмы, узнай, что в наших паспортах, а Пензи не помянут и ни слова. Но никаких но. Всё. У меня дела. Прошу не отнимать у меня больше времени. Учтите, мы пожалуемся Николаю. жалуйтесь на здоровье. А теперь, повторяю ещё раз, оставьте меня в покое. Мне нужно работать. Я поднялась с места. До свидания. До свидания. Крайне сухо и безразлично отозвался Виктор Михайлович. В вестибюле нас окликнула секретарша. Ну как? Подписали контракт? Я улыбнулась в ответ. Да, подписали, всё отлично. Мы покинули здание. Провал. Развела руками я. Что будем делать дальше? Дмитрий Алексеевич пожал плечами. Поживём, увидим. А увидеть пришлось очень скоро. Мы как раз возвращались в Тарасовскую квартиру, четы Семененко с рынка, где сделали кое-какие покупки для ужина. В машине Семененко сидели впереди, я расположилась сзади. И, тем не менее, мне удалось засечь в зеркале дальнего вида постоянно следующую за нами «Волгу». Это был хвост, однозначно, о чём я и не применула сообщить клиентам. «Вы в курсе, что за нами следят?» — спросила я. «Не может быть!» — воскликнула Лидия. «Волга, видите, в зеркале?» «Да», — покачал головой Дмитрий Алексеевич. «Попробуйте-ка попетлять по закоулкам», — предложила я. «Убедимся лишний раз, хвост ли это, или я стала слишком мнительной в последнее время». Дмитрий Алексеевич свернул с проспекта. Через пять минут езды по узким и грязным улочкам центра Тарасова за строенными частными домами всякие сомнения отпали. За нами следили. Я пока не знала точно, кто те люди, — Но в любом случае данное событие не предвещало ничего хорошего. Надо попытаться оторваться, сказала я. Сумеете? Попробую. Вообще-то я неплохо вожу машину. Уже где где, а в этом ловкости мне не занимать. Тогда покажите высший пилотаж. Только ради бога, Дмитрий Алексеевич, осторожнее. Аварии нам ещё не хватало. Постараюсь, ответил Семененко, глубоко вздохнул и нажал на газ. Но высший пилотаж ему продемонстрировать не удалось. Ибо в тот момент что-то хлопнуло за спиной. И я увидела, что в верхней части заднего стекла дырка, оставленная пулей. К счастью, пуля прошла на вылет, пробив крышу машину и никого не задела. Ложись! Инстинктивно закричала я. На тормоза! Вторая пуля пролетела прямо над моей головой. Заднее стекло рассыпалось на мелкие осколки, и я закрыла голову ладонями. Некоторым осколкам удалось таки впиться мне в кожу. Завизжали шины, машина остановилась. Я выхватила пистолет из кобуры и открыла ответный огонь, разрядив всю обойму. Стреляла прямо назад, стекла в машине всё равно не было. Его остатки торчали по краям, словно клочья смертельной раны. Передняя шина вражеской машины лопнула, И «Волга» со страшной скоростью понеслась на ближайший металлический забор. К счастью, водителю машины удалось притормозить, однако бампер был основательно изуродован. Из машины повываливали бандиты. Их было четверо, двое истекали кровью. Все четверо огромного роста, внушительного телосложения в форме телохранителей и бронежилетах с эмблемой Буркин и Ко на груди. Дмитрий Алексеевич тем временем со всей дури сжал на газ. Тело хранителя не пытались ни преследовать нас, ни снова открыть огонь. Они были озабочены состоянием здоровья своих товарищей. Несколько лихих поворотов, каждый из которых заставлял моё сердце сжиматься в точку, и вот вражеская машина далеко позади. Я смогла вздохнуть с облегчением. «Круто мы их сделали», — заметила Лидия. «Круто мы влепли», — заметила я. «Согласен с обоими мнениями», — вставил своё слово Дмитрий Алексеевич. Вернувшись в квартиру, мы не смогли по-настоящему успокоиться. Напряжение пронизывало каждого из нас с ног до головы, ведь неприятель мог нагрянуть, дабы поквитаться с нами в любой момент. «Что будет дальше?» — сокрушался Семененко. «Да». Однако судьба сама дала нам знать, что произойдёт дальше. В восемь часов вечера зазвонил мой мобильный телефон. Я взяла трубку. Да. Это Серёга, Солдатов. Привет. У меня для тебя любопытные новости. Я слушаю. Это не телефонный разговор. Лучше подъезжай на стрелку. Жду тебя на трамвайной остановке. А клиенты? Бери их с собой тоже, конечно. Это ведь и их касается. Когда ты сможешь подъехать? Где-то минут через 40-50. Буду на месте через 40 минут. Жду около 20 минут. Тогда до встречи. Пока. Я объяснила происходящее клиентам. Конечно же, тем ничего не оставалось, как покориться судьбе и отправиться со мной на встречу с Серёжей Солдатовым. Тем более, что он, скорее всего, действительно собирался сообщить нечто важное. На стрелке мы оказались лишь пятьдесят минут спустя. Солдатов сидел на лавочке на остановке и тоскливо разглядывал что-то под ногами. «Не заждался?» — спросила я. Сергей поднял голову и улыбнулся. «Нет. Вашего этого-то. С наколкой. Тао. Мочканули. Пойдемте, может, удастся зацепить полезную информацию». Сергей Солдат уверенно зашагал прочь от остановки. Мы засеменили за ним. Поднялся сильный ветер, он раскачивал макушки деревьев, обрывал с веток листья, поднимал тучи пыли. Скоро мы очутились во дворике, оцепленном милицейскими машинами. Во дворе суетились люди в форме и белых халатах. Солдат подошёл к сержанту милиции, показал ему удостоверение, нас пропустили. У одного из парадных подъездов на асфальте лежало чьё-то тело. накрытая белой простынёй. В области головы просто не окрасилась в алый цвет. Участок асфальта вокруг тела обвели мелком. Двое в форме производили какие-то замеры на теле. Тут же с любопытством созерцал происходящее молодой человек в белом халате с квадратными очками на носу. Вот люди пришли, о которых я говорил, сказал солдат. Из второй расловки новостей нет. Пока нет. «Будем ждать». Солдатов обернулся к нам. «Мы сделали запрос в отделение, занимающееся расследованием цепи преступлений, совершённых в дачном посёлке в районе 2-й Расловки. Они обещали произвести тщательный обыск в доме колдуна. Сейчас ждём ответа». «Как вовремя», — саркастически заметила Лидия. «Лучше поздно, чем никогда», — парировал Сергей. «Так, Игорь Степанович». обратился солдат к человеку в белом халате. Пришли люди, готовые произвести опознание. Сергей повернулся к нам. Если что, вы готовы заполнить соответствующие бумаги? Я посмотрела на клиентов. Дмитрий Алексеевич кивнул. То же самое сделала Лидия. Отлично. Поднимать покрывало? спросил Игорь Степанович. Поднимай, сказал солдат. Нашему взору открылось лицо молодого бреннета. Волбу его, словно кто-то просверлил аккуратную дырку. Переверни на живот, сказал солдатов. Человек в белом халате перевалил тело животом вниз. Нашему взору открылась спина с уже знакомой наколкой. Он, спросил Игорь Степанович, он? В один голос ответили мы. А тух парень, молвил солдатов. «Должно быть, после того, как вы его спалили, он сделался опасным элементом, и преступники приняли решение устранить его во что бы то ни стало. Так-то вот. Мы сейчас направили наряд на тщательный обыск компании «Буркин энд ко». Во второй расловке, я надеюсь, милиция тоже не бездействует. Так что остается подождать звоночка, когда появятся результаты. Я предлагаю ждать здесь». Давайте хоть от трупа подальше отойдём, жалобно попросила Лидия. Это можно, рассмеялся Сергей. Нервишки пошаливают. Я метнул на солдата корызненный взгляд, и тот умолк. Мы вышли за пределы заграждения, предварительно ей рассказала Сергею об эпизоде с телохранителями Буркина и Тко. Солдат распорядился провести расследование и в этом направлении. Менее чем через час солдату сообщили, что поступил звонок из второй Расловки. Вернувшись, Сергей поведал нам, что обыск ничего не дал. Рудников чист. Ещё через полчаса стало всё ясно относительно фирмы Буркин и Тко. Обыск там тоже ничего не дал. От нерадивых телохранителей фирме открестились. Оказалось, они в списках не значатся. Якобы те использовали формы с эмблемой фирмы для того, чтобы организовать подставу. Списки проверили, все телохранители оказались живы здоровы, у всех было алиби. Нам принесли фотографии своих противников, мы не узнали. Проверяли в больницах людей, поступивших с огнестрельными ранениями, но никого похожего на нападавших на нас не обнаружили. Конечно, это не убедило меня в непричастности сомнительной фирмы. Я была больше чем уверена, что узнала в случившимся Там сотворили какие-то чудеса с бумагами. В целом, мы проторчали в районе стрелки до вечера. Результатом стала сбивающая с ног усталость. Я чувствовала, что милиция в очередной раз зашла в тупик. Не оставалось ничего другого, как возвратиться домой и в полной боевой готовности, обеспечиваемой страхом, ожидать дальнейших событий. С утра 9 мая, за завтраком Дмитрий Алексеевич вынес на обсуждение риторический вопрос: "Что делать?" смотрел он при этом на меня, как будто я не телохранитель, а частный детектив. "Не знаю?" пожала плечами я. "Ничего лучше, чем снова отправиться в Буркина-Тко -э и попробовать вынюхать что-либо там, я предложить не могу". Семененко ещё с полчаса ломали головы. В конце концов они сдались и решили последовать моему совету. И снова Ленинский район. Минут десять мы стояли перед входом в офис Буркин-эд-Ко. А потом я заприметила дворника с разноцветной печатью алкоголизма на лице. Я подумала, что он мог бы стать неплохим информатором и поманила его пальцем. Раскачиваясь на ходу, словно старый моряк, дворник подошёл ближе. Это был мужчина невысокого роста, лет шестидесяти, с густой сетью морщин вокруг глаз. Глаза окружали характерные пухлые синяки, Причём правый, с багровым оттенком. Определённо след грубого физического воздействия. Правая щека дворника изуродована огромным шрамом. Его давно не стриженные седые волосы спутались. От тех лохмотьев, в которых он был одет, разило помойкой и перегаром. «Слушай, хочешь выпить?» — спросила я. Дворник подозрительно скосил глаза. «А с чего это ты мне вдруг предлагаешь? Чем тебе не собутыльники?» Дворник кивнул на моих клиентов. Так ты хочешь или нет? раздражённо повторила вопрос я. А что с меня за это требуется? Информация? Дворник усмехнулся и покачал головой. Стукачом стать предлагаете? Так ведь Ты что, ломаться, как девочка будешь? грубо прервала я его. Тебе предлагают хорошую выпивку за информацию. Не бойся. Никто никогда не узнает, что это ты её нам поведал. Я гарантирую. Кто его знает? Вот пытать вас начнут, вы, разколетесь. Так ты и опасную информацию обладаешь. Дворник рассмеялся. Я вообще-то ничего не говорил. Это я так шучу. Смотри, дошутишься, когда похмелье прихватит. Ещё тысячу раз нас вспомнишь, проклянёшь свою глупость. Лицо дворника болезненно искривилось. Уже приходит. Дворник вытянул вперёд руки. Те дрожали так, словно через них пропускали заряд в 220 В. Видите, нелегка наша судьба. Ну так что? Я за. Сейчас схожу, метлу уберу. Подождёте меня? Подождём. Только зачем ты тогда выпендривался? Никак в толк не возьму. Так надо. Загадочно ответил дворник и удалился со своей пыльной метлой за угол. «Сначала в ларёк», — безапелляционно заявил дворник, когда вернулся. «В ларёк так в ларёк. Звать-то тебя как?» — осведомилась я. «Игнат», — как в детской раскраске советских времён. «Там тоже мальчика с метлой Игнатом звали». «Весело. Таких раскрасок я, правда, никогда не видела, но поверю на слово». Игнат улыбнулся, и уверенно зашагал по улице, чётко осознавая, куда направляется. Скоро мы пришли в ларёк. Игнат занял позицию у прилавка. "Как обычно", безлико бросила продавщица, по-видимому, прекрасно знавшая этого покупателя. "Не знаю, это как мои друзья закажут". Игнат кивнул на нас. "И я сегодня не один". "Твои друзья?" с сомнением спросила продавщица. «А что, у дворника друзей быть не может?» — хмыкнул Игнат. «Да», — ответила за него я. «Вино будешь?» — задал дворнику вопрос Дмитрий Алексеевич. «Не откажусь». Семененко ухмыльнулся, рассмотрел прилавок и выбрал недурственное красное винцо за 200 с чем-то рублей. Продавщица глядела на него, раскрыв рот. «Вот так-то», — весело молвил Игнат. заметив её реакцию, когда Виктор Алексеевич расплатился и приобрёл ещё несколько пластиковых стаканчиков. «А ты знаешь, лещи свою палёную водку!» Лицо продавщицы исказило с гримаса ненависти. Я внимательно поглядела на женщину и догадалась, что то и так же чужд трезвый образ жизни. Мы отправились в ближайший скверик. Дмитрий Алексеевич откупорил вино при помощи карманного ножичка. в набор, который входил и штопор, и разливал напиток по стаканчикам. А не за падло с такими, как я, пить? спросил Игнат. Нет, гордо вскинул в голову, ответил Дмитрий Алексеевич. По-настоящему благородный человек своего благородства не выказывает, усмехнулся Игнат. Примерно так выражался в своё время Лаудзы. Ты я погляжу ещё и про Лаудзы слыхал. Усмехнулась я. И про Будду, и про Конфуция, и про Канта. Я ведь кандидат философских наук в университете когда-то преподавал. Ой, извините. Сразу на «вы», — искривился Игнат. Значит, по одежке судишь, а не по уму. Ты эту ерунду брось. С самого начала на «ты» так на «ты». Правила приличия остаются там, где не остается места добродетели. Лао-дзы и про это говорил. Игнат принял у Дмитрия Алексеевича стаканчик и осушил его залпом. «А почему сейчас? Почему дворник?» «Судьба», — философски ответил Игнат. Дмитрий Алексеевич налил Игнату еще стаканчик, но тот протестующе помахал рукой. Глаза дворника начали заплывать. "Я ведь алкаш", сказал Игнат. "Мне одного стаканчика достаточно, чтобы того взюю". Игнат совершенно неестественно расхохотался. "А что?", увлечённо продолжал он. "Дворник весьма философская профессия. Знаете, встаёшь по утру, тебя вспохмелил, так и колотишь". чувствуешь себя самым несчастным человеком на свете мысль одна где найти водку к обеду а тут заря занимается воздух свеж природа пробуждается и на всей улице никого а ты с метлой несчастный одинокий посреди всего этого величия осознаёшь собственную ничтожность по сравнению с миром который может обойтись с тобой как угодно. Но это всё прочувствовать надо. А потом берёшь метлу, тяжело вздыхаешь и Да уж, произнесла я. Так, на кого вам стукануть? неожиданно серьёзно спросил Игнат. Я вам, ребятки, благодарен, поверьте мне. Давно такого вкусного напитка не пил. Всё спирт палёный, да спирт На фирму «Буркин энд Ко». А, на этих кренделей. Мутные они, согласен, мутные. Что ты знаешь об их деятельности? Кроме того, что всем известно? Ничего. Зато мне известно кое-что о последних событиях, происходивших в фирме. О каких событиях? Подкупить их хотели. Я просто подслушал. Как-то разговор одного парня из фирмы с каким-то товарищем. Я в на бандитской внешности, голова бритая, весь в цепях, на шее крест, драгоценными камнями инкрустированный. Они пьяные у входа в офис беседовали, а я подметала как раз. Что-то не улавливаю связь, сказала я. Да всё просто. Тот из Буркин and Co. Перед Бритом располялся, мол, фирма у нас надёжная, клиентам верность хранит. Нас вот недавно подкупить хотели, на свою сторону переманить, много денег обещали. Но так как с теми людьми фирма первые контракты заключила, то их теперь до самого конца не оставит. Насколько я понял, там расклад такой был: невыгодным кому-то показалось сотрудничество. буркенендко с первоначальными клиентами. А догадок нет, чем они таким интересным занимаются? Компьютерами. Игнат Луков прищурился и заглянул мне прямо в глаза. Это официально. А не официально, голову даю на отсечение. Не знаю. Да чему угодно. Но Игнат поднял указательный палец. Но только не компьютерами. Это я вам точно говорю. Что-то клиенты у них больно уж странные. Бандиты, что ли? Вроде того. А случайно название фирмы не знаете, которое подкуп хотела осуществить? Случайно? Знаю. Специально для вас. А налейте-ка мне еще винчика. Я с сомнением посмотрела на Игната. А способность к речи не потеряешь? О уж как-нибудь постараюсь. Дмитрий Алексеевич налил Игнату ещё вина и снова дворник осушил стакан залпом. Фирма называется Технокласс Тарасов. А откуда узнал? А как вы думаете? шёпотом спросил Игнат. Не знаю, ответила я. Как вы думаете, это было сложно? Наверное, И чрезвычайно опасно? Ты что, издеваешься? спросила я, так как Игнат пенил всё больше. Вторая порция вины начала доходить до его мозгов. Конечно, издеваюсь. А хотите знать правду? Да. Просто в том самом разговоре прозвучало название фирмы. А Игнат не дурак. Он всё запоминает. Вдруг пригодится, как сегодня. И Игнат расхохотался совсем уж диким смехом. Была у меня когда-то жена, с трудом ворочая языком, перевёл разговор на другую тему Игнат. Любил я её, а она возьми, да уйди к другому. Я даже не понял, что произошло. Внезапно такой стервоз стала, как будто подменили Голос Игната нарипался злостью. Он встал на ноги, подтянулся и упал прямо рядом с Лавочкой. Я потрясла его за плечо. Эй! Эй! Ты ещё что-нибудь знаешь? Ничего я не знаю. Я вам всё сказал, сонный пробормотал Игнат. Клянусь. Эй! Клянусь, но честное слово, Я стояла у дворника в покое. Пойдёмте, сказала я клиентам. Здесь больше делать нечего. Мы направились к трамвайной остановке. Ах, как хорошо было, пока Семененко не испортили машину.